Глава 38. Ну-ну. Одной рукой прижимаю Элину к груди, другой глажу по голове Кирилла. Если про сына я знаю всё, когда просыпается, отчего смеётся, какие слова его успокаивают, то дочь пока как белый лист. Я даже смех её ни разу не слышала. Сколько она спит, когда ест, как часто. Иду на кухню проверить, есть ли бутылочки и смесь. Надо покормить детей. На полке всё необходимое, и даже больше. Похоже, Ангелина и впрямь здесь жила в последнее время. Положив Элину в переноску, я развожу смесь на две бутылочки. Руки дрожат, внутри по-прежнему хаос и паника. Делаю всё на автомате. Затем подхватываю переноску и возвращаюсь в гостиную к Кириллу. Сев на диван, я кормлю своих малышей одновременно. Они жадно причмокивают. Кир ещё и ножками дрыгает, а Элина ест спокойно и просто смотрит мне в глаза. Невзирая на липкий страх и полное непонимание, как помочь Тарасу, улыбаюсь, наблюдая за этой картиной. Не верится, что это мои дети, любимые, долгожданные. И ради них я на всё готова. Хотя прямо сейчас не знаю, что делать дальше. Наевшись, Кирилл с Илиной затихают. Хочется взять обоих на руки, но я не представляю, как это сделать. По большому счёту, потому что нет опыта. Однако я научусь. Я всему обязательно научусь. «Надо бы поменять подгузники, а я без понятия, где и что лежит в чужом доме». Воспользовавшись передышкой, открываю комод. Внутри аккуратно сложены бодики, комбинезончики, пелёнки. Если у Кирилла одежда в основном белых и голубых оттенков, то у Элины всё сплошь розовое. И явно ведь тоже выбранное с любовью. На глаза наворачиваются слёзы. Так не вовремя. Эмоции хлещут через край, но я сглатываю ком в горле». «Сейчас надо вернуться домой, поговорить с адвокатом Тараса». В голове не укладывается. «Неужели Ваня как-то к этому причастен? Он не мог. Ведь не мог». Слышно, как отворяется дверь. «Эва Александровна!» разносится по дому голос Олега. «Я здесь как раз заканчиваю». Складываю одежду Элины в сумку. «На первое время хватит, а потом нужное докуплю». Олег идёт к Кириллу, но, заметив, что рядом ещё ребёнок, замирает в удивлении. «Ангелина оставила дочь и ушла», поясняю я. В смысле оставила. Сама не верю. Вроде бы радоваться должна, ведь этого я в глубине души хотела, а когда получила, тяжело. И от ситуации в целом, и от нашего разговора, и от того, что я думала, материнство будет простым и легким, но это оказалось ни черта не так. Ладно, разберемся, говорит Олег. Едем домой. Он берет Кирилла и сумку, я прижимаю к себе Элину. Она опять хнычет, испуганно льнет ко мне, а мне и самой страшно, от неизвестности. Из-за Совчука. Из-за всего разом. Мы с Киром и Элиной располагаемся на заднем сиденье. Машина отъезжает от ворот, и только на середине дороги я ловлю себя на мысли, что Олег уверенно ориентировался и в доме, и во дворе. Да и вообще создалось впечатление, что он не первый раз в этом месте. «Ты бывал здесь раньше?» Спрашиваю у него, глядя на детей, которые начинают засыпать. Наши глаза встречаются в зеркале заднего вида. «Я давно работаю на Тараса. Иногда присматривал за Ангелиной». Как только получил координаты от него, сразу поехал. Мы оба на неё подумали. Но со вчерашнего дня её якобы нет в городе, а тут, оказывается, западня. Хотя и немного другого формата. Да уж, и впрямь ловушка. Только не для меня. Набираю адвоката Тараса. Не уверена, что сейчас хоть что-то отложится в голове, но надо рассказать про Крайнова. Понятное дело, где большие деньги, там всегда и ответственность большая, и риски. Однако верить, что Тарас виновен, я отказываюсь. Один раз он уже попал в серьёзные неприятности, и сомнительно, что после такого стал бы действовать необдуманно, чтобы снова в них оказаться. Скорее наоборот, всячески бы избегал. Юрий Леонидович говорит много и быстро. И то ли я на нервах и ничего не понимаю, то ли в принципе сложно сейчас что-то анализировать, но прогнозы невоодушевляющие. При проверке расходования целевых кредитов на строительство нашли поддельные финансовые отчёты. А ещё платежи проходили через фиктивные фирмы. Деньги, которые списывались якобы на стройку, на деле исчезали, и в договорах залога домов экспертиза стоимости недостоверна. От услышанного «меня обжигает холодом» с макушки до пят. Тарас бы никогда на такое не пошёл. Но по документам он и Таранов главные. Неужели Влад по просьбе сестры подставил друга? Поэтому и отдалился от него в последнее время? А может, бухгалтер или юрист Тараса были в сговоре с Ангелиной? Я рассказываю Юрию Леонидовичу о Крайнове. Он долго молчит. «А что? Это может оказаться зацепкой. Есть данные, что кто-то сообщил в банке о махинациях, после чего началась проверка, и всплыли эти несоответствия. Я всё проверю». Пока я думала, как вернуть себе дочь, Ангелина планировала свою месть, выжидала момент и, похоже, даже не собиралась оставлять Алину себе. Привлекла Ваню. В это с трудом верится. Однако факты говорят сами за себя. Правда, от крайного я подлости не ожидала какие шансы, что мы вытащим Тараса? Небольшие, но есть. Полагаю, тот человек, который вёл его в банке, был заодно с кем-то из его команды. Подставили Тараса чисто, процесс может затянуться. Пока его задержали на 48 часов, меру пресечения изберут позже. Скорее всего, он останется под стражей. Сумма там впечатляющая. Спасибо за информацию, Эва Александровна. Работаем дальше. Я прикрываю глаза, чувствую себя выброшенной на берег рыбой. А потом смотрю на детей, спящих рядом, и понимаю, что не могу сдаться. Теперь моя очередь побороться за семью, за наше воссоединение. Мне бы хотелось подбодрить, но сейчас действительно не самые лучшие дни в вашей жизни. На центр поступило много жалоб. Вероятно, после такого скандала придётся его временно закрыть. К тому же Департамент здравоохранения уже заинтересовался ситуацией. Мне жаль. Спокойный голос адвоката подкупает. Кажется, что всё решаемо, и ничего реально ужасного не происходит. Хотя творится пиздец. И всё похоже на павшие декорации. Вроде всё работало, функционировало, а теперь как распавшийся карточный домик под ногами. Я поняла, спасибо. Держите в курсе. Дома нас встречают Дина и Света. На Беспаловой нет лица. А когда она видит меня с двумя младенцами, то и вовсе выглядит обескураженной. «Мама!» – бросается ко мне Света и обнимает. И от этого её «мама» слёзы текут по щекам. Эмоционально я на пределе, еле держусь. А видят троих детей перед собой и не верю. Все мои. И надо как-то остаться на плаву, чтобы быть с ними. Потому что никого, кроме меня, у них больше нет. Эдуарда, скорее всего, не скоро выпустят. Да и нет уверенности, что он захочет забрать Свету. Элина тоже со мной. Кирилл изначально долгожданный и любимый ребёнок. А Тарас? Не знаю, удастся ли доказать его невиновность. Как надолго это затянется, тоже. Но я не имею права опускать руки. Не сейчас. «Теперь у тебя не только братик есть, но и сестрёнка», показываю Свете Элину. «Видишь, какая она хорошенькая? И такая же тёмненькая, как и ты». Она подходит к малышке, смотрит на неё, на Кирилла, потом на меня, улыбается. «Они же похожи», — трогает обоих за ручку. «Одинаково маленькие и мои, правда?» Я киваю. «Кирюша!» С нежностью произносит света, обнимает Кира и чмокает его в щеку. Она очень переживала, что ты его не найдешь, шепчет Дина, наблюдая за этой умилительной сценой. Вроде бы и нечему радоваться. Удары судьбы сражают на повал, впереди сплошная неизвестность. Но именно здесь, в этой прихожей, с моими детьми, будто сам мир обнимает меня и шепчет: Все получится, Эва. Ты справишься не без потерь, но выплывешь. И я отчаянно цепляюсь за надежду, что. Так оно и будет.